Марианна. Чемодан был уже собран. Я поняла, что мне будет легче, гораздо легче отправиться с Киром на Скай, чем в клинику, где уничтожат его ребенка. А что не сразу согласилась с ним ехать, это даже хорошо. Но я знала, если откажусь, то, возможно, Кир больше меня не пригласит. Есть вещи, которые он не прощает. Он попросту исчезнет из моей жизни, а я этого не хотела. Я не очень понимала, чего хочу, но точно знала, чего не хочу. Я вынула из чемодана хлопковую ночную сорочку, вместо нее положила две тепленькие пижамы, еще джинсы, два свитера, несколько пар шерстяных носков и перчаток. Сунула в чемодан и шарф Кейра. Попробую незаметно повесить его на крючок. А может, даже расскажу, почему стащила, сориентируясь на месте. Под руку попалась упаковка с прокладками. Я слышала, что интенсивные любовные игрища могут спровоцировать выкидыш или на поздних сроках преждевременные роды. Но состоятся ли близкие отношения? Решать, вероятно, буду я». Интересно, заметит он, что я беременна. А что, собственно, замечать? Девять недель, еще ничего не видно. Я сейчас даже худее, чем была на скайе, ведь по утрам мне ничего не лезет в глотку. Слегка увеличилась грудь, но талия не сколечка, иначе бы джинсы сидели плотнее. У Кира острый глаз, но вряд ли он догадается. Конечно, есть выход, чтобы точно не догадался не ложиться с ним в постель. Хм, легко сказать. Когда Кейр за мной приехал, Гард был у нас дома, и знакомство состоялось. Поздоровавшись, Кейр не поцеловал меня, но на миг сжал обветренными горячими пальцами мои стиснутые в замок руки. Он был непривычно молчалив. И все... Равно, словно бы наполнил собой всю квартиру, запахло цветущим боярышником, а когда огромное тело Кейра перемещалось в пространстве нашего обиталища, воздух едва заметно колебался. Я почувствовала, как Кейр подошел к Луизе, поздоровался, как протянул руку Герту, топтавшемуся за моей спиной. Пока они обменивались рукопожатием, Я машинально стала заправлять за уши выбившиеся пряди волос. Всегда это делаю, когда нервничаю. И вот, вскидывая руку к голове, пальцами задела локоть Кира. Мгновенное касание, но кожа моя тут же вспомнила свитер, который был на нем в домике на дереве. Мне показалось, что на нем тот самый мягкий, с серебристым узором, теплый, сквозь теплую шерсть проступало и тепло тело. Я вспомнила, как прижималась тогда Кейру. Казалось, это было очень давно, и так захотелось снова прильнуть щекой к его груди, забыв все страхи и волнения, и только слушать и слушать его дыхание. Луиза, неуклюже изображая радушную хозяйку, вызвалась сварить нам кофе. чувствовала, что она тоже нервничает. Она до мной так заботливо ворковала, что я подумала, это она нарочно, чтобы Кейр что-то заподозрил. Я жутко бесилась, но потом вспомнила, что она точно так же ворковала и над самим Кейром в прошлый его визит. Просто это ее манера выражать свою любовь. Хотя ребенка ждала я. Материнское ко всем отношение было у Луизы. Она засеменила в сторону кухни, что-то договаривая на ходу, Я обернулась в ту сторону, где, по моему разумению, все еще стоял Кейр. Диван? свободен. Герт ушел на кухню помогать Луизе. «Деликатный мальчик. Теперь можем поговорить наедине». Я села на диван, Кир сел рядом. «Как твоя сестра? Надеюсь, у нее все хорошо?» «Да. И выглядит замечательно. Я так рада, что она счастлива, что все идет нормально. Это ведь третья попытка. Два выкидыша. А годы-то уходят». «Сколько ей?» «Тридцать семь». Я едва не расхохоталась. «Но это еще не возраст. В наше-то время...» «И когда ей рожать?» «В сентябре. Ты приедешь в Эдинбург?» «Не знаю. Ничего не могу сказать заранее. Я работаю, когда есть работа, и там, где она есть». Наша беседа застопорилась, и я услышала, как Луиза что-то напевает. Такого за ней раньше не водилось. Поскольку кофе нам никто не нес, я продолжила разговор. «На тебе коричневый свитер?» Я услышала, как он резко ко мне обернулся. «Черт, откуда ты знаешь?» Почувствовала. «Он был на тебе, когда мы были в домике на дереве, и я обнимала тебя. Неужели не помнишь?» как обнимала помню, а в чем я был не помню. Ты сказал тогда, что на тебе коричневый свитер я подумала, что это он, но ты сегодня еще ни разу ко мне не прикоснулась. Был в его голосе упрек или просто огорчение. к моей одежде я хотел сказать, разве что к руке, когда я пожал твои руки? Я пальцами случайно задела твой локоть или плечо, когда ты здоровался с Гертом. И сразу определила? Да, сразу. Ничего себе! Ну и верзила! Ш, -ш, Ш, Услышит. Да брось ты! Он видит и слышит только Мариану. Думаю, мы с тобой на его радаре вообще не отразились. Какой еще радар? Прошипела Луиза, нарочно гремя блюдцами. «И все же будь добр, говори потише». «Простите!» — произнес Герт театральным шепотом, потом потряс коробочку с печеньем. «Маловато. Наверное, Мариане оно понравилось. Боюсь, что мне больше. Она с трудом его в себя впихивает. Но когда нервничаешь, все время тянет что-то пожевать». «Тебя всегда тянет». «Говорю же, это на нервной почве». «Мы не очень долго тут торчим, но хочу, чтобы они спокойно поговорили. Знаешь, я очень боюсь, что она передумает». «Делать аборт?» Ш -ш -ш -ш. «Нет. Ехать на Скай». «Послушай, если ты не хочешь проторчать на кухне весь день, может, стоит все-таки включить чайник?» «О, Господи! Конечно!» – Луиза надавила на кнопку. «Ты мой умница! И что со мной сегодня творится?» Схватив тряпку, она начала снова протирать стол, совершенно чистый, что-то напивая себе под нос. Со спокойствием дзен-буддиста Герт неторопливо раскладывал на блюде печенье, будто совершал некий ритуал.